Моним. Моним из Сиракус был в Каринфе рабом у одного из менял. Они же были и банкирами. К этому Каринскому меняли часто приходил Ксениат, купивший диогена, и своими рассказами о его добродетели, о его словах и делах возбудил в Мониме любовь к диогену. Страница 116. Недолго думая, он притворился сумасшедшим, стал перемешивать на миняльном столе мелкую лихву серебряными деньгами, пока, наконец, хозяин не отпустил его на волю. Тогда он тотчас явился к Диогену, стал следовать ему и Кинику кратету жил как они, а хозяин, глядя на это, все больше убеждался в его безумии. Моним написал «Безделки», с которыми незаметно смешаны важные вещи, о порывах и поощрениях. Моним был выведен Менандром в комедии «Конюшей». Муним, нищий и грязный, ходил с тремя сумами и все почитал читой, кроме самопознания. Стобеев в своей антологии сообщает, что Муним говорил, что богатство – это блевотина судьбы. Анткин, страница 179